Брюссель, 17 июня. Столица Бельгии встретила их сурово. Дронго много раз бывал в Брюсселе, но подобного никогда не видел. В город были стянуты многотысячные полицейские силы. На улицах выстроились живые изгороди из охранников порядка. Были задействованы даже женские офицеры. На площадях дежурили инспекторы-кинологи с овчарками. Английские болельщики, известные всему миру своим буйным нравом, умудрились отличиться и на этот раз, превратив города Бельгии в арену непрерывных столкновений с полицией и с болельщиками других команд. Участников литературного экспресса распределили по нескольким отелям, и одна группа попала в отель Van Belle, находящийся несколько в стороне от центра в арабском квартале. Почти сразу произошло неприятное происшествие у латышского писателя Мариса Чеклайса, украли паспорт и деньги. Когда более ста человек путешествуют по Европе, по самым многолюдным городам, подобные эксцессы вероятны. Чаклаусу еще повезло. Он был очень известным писателем, которого знали в посольстве Латвии. К тому же, его дочь работала в латвийском посольстве, аккредитованном в Риме. В течение одного дня Чаклаусу выдали дубликат паспорта, однако настроение у многих литераторов было испорчено. Беспорядки прокатились по всей Бельгии и вылились в небывалые столкновения с полицией не только английских болельщиков, но и фанатов из Германии, Турции и Дании. Утром 17-го числа дрон спустился вниз, намереваясь пройти по центру города. Он договорился с российскими писателями Мураевым и Харламовым встретиться у ратуши, чтобы пригласить их в известный ему греческий ресторан. Ресторан находился рядом с небольшой скульптурной группой, изображающей процессию слепых, словно сошедших с картин средневековых мастеров. Дронго пришел на центральную площадь раньше времени и обнаружил сидевших в одном из баров представителей иберийских литератур. Среди них была супружеская пара Альберта Парлан с женой, рядом сидели Карлос Казарес Инес Педроса и представитель Андорры Альваро Бискарге, когда Дронга подсел к ним, они пили пиво. Здесь очень красиво, восторженно сказал Альберто Парлан. Но я жду свидания с Санкт-Петербургом, для меня это особенный город, место, где творил мой любимый писатель Федор Достоевский. Вы не были раньше в Ленинграде, поинтересовался Дронга. Никогда, ответил Альберто. Мы с женой мечтаем там побывать. "Это прекрасный город", сказал Казарс. "Я был там двадцать лет назад. А у вас в стране знают испанскую литературу?" спросила Мария Глория. "Если вы спрашиваете про Сервантеса или Лопе де Вега, то, конечно, знают", кивнул Дронга. "Но у нас знают и Кальдерона, и Кеведо. Франциско Кеведо, мой любимый писатель, оживился в А из современных У нас читают и Гейти Соло, и Камила Камило Сэлло», — сообщил Дронга. У нас в Испании к нему неоднозначное отношение, признался Альберто. Вы хорошо знаете испанскую литературу, сказала его супруга. Я люблю вашу литературу и, конечно, люблю испаноязычных авторов из Южной Америки, заметил Дронга. Среди моих любимых писателей много великих имен». Габриэль Гарсиа Маркес, Хорхер Луис Борхес, Мигель Атеро Сильва, особенно нравится его Лопе де Агирре, Алехо Карпентьер, Марио Варгас Льоса, Карлос Фуэнтес, Марио Бенидетти, ну и, конечно, бразилец Жоржи Амаду. Я могу долго перечислять своих любимых писателей. Неужели вы их читали, спросил восхищенный Казарес. Конечно. Вы помните ла в кучеде Самаду? Он называл интеллектуалами людей утонченных и известных. «О, мне, — засмеялся Казарас. Он еще говорил о том, что они должны быть хорошо осведомленными людьми. А что вы знаете о португальской литературе? ревниво спросила Инес Педроса, поэтесса из Португалии, невысокая женщина со светлыми крашенными волосами и несколько расплывшейся фигурой. Она была хорошо известна у себя на родине. Надеюсь, что ваши писатели Сарамаго и Редол так же известны у меня в стране, как и у вас, улыбнулся Дронга. Я закажу еще пиво, поднял руку Альберто Парлан. Мне только апельсиновый сок, попросил Дронга. Жаль, что Андорра не может похвастаться такими именами, пробормотал Бескарги. Зато вы на стыке двух литератур, двух культур, возразил ему Дронга. Я помню, как во время посещения Андорры купил книгу Астуриаса Война конца света на английском языке. Да, вежливо согласился Бескарги. У нас продают книги на разных языках. А вот на испанском я не смог прочесть варгас Льосу, Его глаза погребенных», — продолжал Дронга. Но, думаю, найду эту книгу на английском. Бескарги кивнул. О чем вы говорите? спросил Альберто, закончив разговор с официантом. О литературе, улыбнулся Дронга. Альвара говорит, что в Андоре много читают, но сожалеет, что у них не было своего Сервантеса. Своего Сервантеса не было ни у кого, поднял палец Альберто. Это был великий человек и великий писатель. Какой мощный образ он создал. Официант принес сок и пиво, Дронга, выпив сок, попросил разрешения оплатить счет. Мне нужно, великодушно сказал Альберто, мы все оплатим сами. Разрешите, настаивал Дронга. Мне было очень приятно пообщаться с такими известными писателями, как вы. Он передал официанту деньги и поднялся. Откуда было знать этим испанским интеллектуалам, что Дронга никогда и ничего не говорил просто так. Откуда им было знать, что сегодня в разговоре с ними он проверил некоторые факты, на которые давно обратил внимание. Творческий метод Дронга был достаточно сложен, но в то же время наиболее эффективен. Большинство людей предпочитает молчать в общении с незнакомцем, полагая, что так можно сохранить собственные тайны, узнав чужие. Разговорить с подобных людей достаточно сложно, и Дронг никогда не пытался это сделать. Наоборот, он начинал говорить сам, наблюдая, как люди реагируют на его высказывания заставляя собеседников терять бдительность и либо соглашаться с его мнением, либо его опровергать. И на основе наблюдений он делал конкретные выводы. В любом случае он был достаточно коммуникабелен, чтобы вступать в контакты с любым собеседником. Он спустился вниз и прошел к оперному театру, за которым находился греческий ресторан. У скульптурной группы, стоявшей в нескольких метрах от входа в ресторан, его ждали Мураев и Харламов. Весело поприветствовав ожидавших его российских писателей, Дронга первым вошел в ресторан и попросил хозяина принести меню. Они сели за столик, стоявший на улице, и для начала заказали себе по порции королевских креветок. Харламов был относительно молодым человеком, но носил большую окладистую бороду и внешне походил на землепашца сошедшего с картин русских реалистов прошлого века. На самом деле Это был высокообразованный и начитанный человек. Он работал в МГУ и уже подготовил докторскую диссертацию по творчеству Пришвина. Михаил Мураев был одним из самых известных российских писателей. Прожив сложную жизнь, он начал публиковаться в довольно зрелом возрасте и был известен своим особым скрупулезным отношением к стилю и слову. Обед был в разгаре, когда речь зашла о чеченской войне, продолжавшейся в России. Мне кажется, это трагическая ошибка, заметил Дронга. Дело не в том, что мне не нравится, когда похищают людей или отрезают им пальцы, и отрубают головы. Дело в том, что нельзя бомбежками и артобстрелами решить проблему целого народа. На место одного убитого встают двое мстителей, поэтому эта война никогда не кончится. в некоторые моменты нужно забывать о правах человека, когда речь идет о достоинстве нации, сурово сказал Харламов. Это уже было в истории, заметил Дронга. Был такой человек по фамилии Шикельгрубер, который говорил, что его не интересуют права чехов или поляков. Ему важнее обеспечить достоинство немецкой нации, прорвавшись к Гдаンスку и в Судеты. Вы помните, что потом он стал известен как Гитлер. Я совсем не это имел в виду, обиделся Харламов. Постоянные похищения людей, взрывы в Москве, другие террористические акты все это не Чечня. Еще никто не доказал, что взрывы осуществляли действительно чеченцы, они им нужны меньше всего. Что касается похищения людей, то я абсолютно солидарен с вами считаю всех мерзавцев виновных в подобных бандитских акциях, независимо от национальности преступниками и негодяями, но причем здесь целый народ? А как обеспечить порядок? гречился Алексей Харламов. Ведь им давали возможность самостоятельно строить свою жизнь. И чем это кончилось с вторжением в Дагестан? Нужно отделять виновных от всего народа, убежденно сказал Дронга. И мне кажется правильным, если чеченцы сами будут наводить порядок у себя дома. Все равно рано или поздно придется вернуться именно к подобному варианту. Ничего другого предложить невозможно. Мураев слушал разговор молча, иногда кивая в знак согласия. Он понимал доводы Дронга, но соглашался и с Харламовым, В заключении беседы он вдруг громко и зло сказал: Все беды достались нам от прежнего режима. Вы же помните, что было в последние десять лет, когда разрешили брать столько суверенитета, сколько можно. Вот все и набрали себе суверенитета. Разговаривая с российскими писателями, Дронга наблюдал за улицей, ведущей к центральной площади. в какой-то момент он увидел идущих по улице представителей бывшей Югославии. Мехмед Селимович, Зоран Анджевский и Иван Джапаровский представляли, соответственно, Боснию, Македонию и Югославию, прошли мимо. Все трое были в темных очках, проходя мимо, они повернулись в сторону обедавших и поздоровались. Следом за ними прошли литовские представители. Их было трое: Яужэнис, Геркус и Лауринос. Все высокие, красивые, подтянутые, молодые. Они шли медленно, прогуливаясь, явно не спеша. Увидев Дронга, все трое улыбнулись. Он улыбнулся в ответ. Ему нравились эти спокойные, рассудительные ребята, никогда не суетившиеся, не мельтешившие по пустякам. «Сорок человек, думал он, из них один убийца. Значит, нужно будет выбирать. Кажется, некий круг уже очерчен. Теперь нужно проверить каждого из них. У меня не так много подозреваемых. Вернувшись в отель, он позвонил Яцеку Подсохе, жившему в другом отеле. "Завтра", сказал Дронга, "на переезде Брюссель-Дортмунд мы должны попытаться нарушить душевное спокойствие нашего предполагаемого друга, который так хотел меня подставить. И мне нужна твоя помощь, Яцук". "Надеюсь, ты знаешь, что делаешь", сурово ответил Подсоха. "А я готов тебе помогать".